Ну, а пока Альфа работал, не покладая рук, всю команду в форму военных моряков одеть, проконтролировать вооружение судна, свою форму забрать, получить удостоверение офицера и личное оружие. Бета тоже не сидел. Уже не сидел. Арестовали их команду сразу, как только они вошли в порт Хиросимы, по началу, когда судно только-только на якорь встало и на борт поднялись военные Это не восприняли как что-то необычное. Им сообщили, что судно задерживается по подозрению в перевозке контрабанды, а чуть позже сняв с судна и заперев в анбаре, сообщили, что они теперь военнопленные. На второй день к ним в анбар увелика команду другого судна, тоже русского. Там побеги разговоры были, но так, без особого энтузиазма. Японцев вокруг. Куда бежать? Странно, что команды не разделили. Разместили всех вместе, с помощниками и капитанами. Видимо, они посчитали опасными. Дворян среди команды не было, но если и были среди пассажиров, то их содержали отдельно. Михаил сидел в углу, особо не освечивал, больше дремал, слушал и ждал. Отгремяло сражение у входа на внешний рейд, где наш флот получил куда больше повреждений... Альфой были ликвидированы двое из тройки предателей. Жаль, один из главных подлецов ушел. Надо было с него начинать. Альфа был выведен из запаса и этим же вечером сдал командование новому командиру. Теперь пора и бейте честь знать. Михаил подслушал разговор двухчасовых и знал, что скоро их поведут в лагерь для военнопленных. Японский он пусть плохо, но знал. На борту Лиса в палубной команде был кореец. Отлично зналший японский и учивший арфу, так что, соответственно, и бета язык знал. Плохо читал и говорил, но всё чётко понимал. Тьфу, ё-моё. Я же один в двух телах. Этот же кореец был мастером китайского боя на шестах. Насёр было почти 60 лет, и он успел поездить по разным странам, однако сел в Корее. Как я понял, его разыскивают и в Японии, и в Китае. Впервые кореец продемонстрировал бой на шестах на Альфе, который вышел против него с шашкой, и гоняли тогда Альфу как ребенка. Думаю, ей бы это бы и не помог. Вот тогда-то я и бы вспылал желанием изучить бой на таком оружии. Мастеры без шеста с любым справятся. Любой палкой, подобранной под ногами. По факту паломным матросом он не был. Только числился, а на деле учил меня японскому и этому бою. Помимо этого он занимался китайским царительством, знал все точки на теле, показывал и учил, как пальцем вырубать людей или обездвиживать. Он пальцами пробивал фанеру. Мне до такого учиться и учиться. А что я и делал. Думаю, не стоит говорить, что я оплата ему шла, не на уровне матроса. Таким образом, у Альфы мастер был под рукой, но Бетте тоже нужно было как-то отрабатывать удары и броски. Среди команды Магдалены, конечно же, убеты были свои люди. Пульшкипер на борту, царь и бог, но я сошелся на коротке с тремя матросами. Все трое в прошлом военные моряки, все как один здоровяки, я среди них как карлик, на две головы ниже. В Японии я себе купил отличный шест, И сначала с одним матросом тренировался, потом двое других подтянулись. Поначалу плохо получалось, но со временем я легко кидал эти гамбалов, используя для этого их собственный вес, и стоял как скала против троих, крутя посохом. Так что скорешились мы неплохо. Когда нас арестовали и заперли в амбаре, шкипер велел не дёргаться, тут ничего не сделаешь. Мы находились на территории воинской части, к тому же огороженной. Я также посоветовал пока ждать. Будет шанс, бежим. Вот мы и ждали. А потом, когда война началась, пролетела ночь с дополнением на эскадру Тихоокеанского флота в Форт-Артуре, со серией ликвидации двоих из тройки предателей, призыв на службу близнецов и мобилизация Лиса Ждать уже было нечего. В амбаре находилось 118 человек, и с ними нужно что-то решать. Время подумать было. Вот по составленному плану я и начал действовать. Вечером нам выдали ужин: плошки с рисом и рыбой. Тут это самая обычная еда. Вообще Япония очень бедная страна, и многие граждане рыбу редко едят. Про мясо вообще не говорю. Оно доступно разве что аристократам и богачам. Так что нас хоть и мало кормили по нормам японцев, и этого нам, естественно, не хватало, но всё же кормили. От тока сил от недоедания пока не наблюдалось. Ели руками, паллышки выдавали, но ими пользоваться умели только я и шкипер. Вот получился и плошка, я и шлепнул Михаилу, старшему из стройки матросов. Сегодня ночью уходим все. Двое других прислушались, а Михаил кивнул. Чуть позже, после ужина, когда нас заперли, мы устроились в углу, и я шепотом объяснил им, что нужно делать. Вообще, днем нас не запирали. Можно было выходить, размяться, в туалет сходить. А вот на ночь запирали, выдав деревянные ведра с крышками вместо параши и ведра с питьевой водой и черпаком на ночь. То есть вполне нормально заботились. Да, и военнопленными по факту мы не являлись. Гражданские задержаны, но всё же под охраной. Ночью у ворот амбара стоял часовой, и ещё один делал круговой обход. Ну а так как мы находились на территории воинской части, я так понял, это был инженерный батальон. Ты ещё несколько часовых стояли у зданий и вяз за их ворот. Точно не скажу, сколько, но около 5 точно. Однако будет ночь, и часовые это уже моя проблема. Вот только убивать их не стоит. Да, а мы в плену. Но обращение к нам хорошее, что меня удивляло. Да и неизвестно, как повернется. Ведь мы снова можем оказаться в плену, и подобные жесткие действия нам припомнят. Это в бою можно пленных не брать, валить на повал. А вот в нашем случае не стоит. Через час стемнело. Я прислушался к хрусту песка под подошвами ботинок часового, который входил по Гаусс, где нас задержали. Три матроса сделали лесенку. По их телам я забрался на высоту четырех метров и, балансируя на плечах одного из них, дотянулся до потолка. Тут были балки, но скрытые обшивочным материалом. Вообще для складского по Гауссу все это не характерно. И пол деревянный, и две печки для отопления, где дежурные быдили, но ну, все же зима, холодно. Может, для медитации здание? Или для учебы какой? Ха, черт его знает. Однако я смог снять одну панель и аккуратно, чтобы не загремело, передать его низ, после чего меня подняли на руках, и я, уцепившись за балку и подтянувшись, оказался в помещении, похожем на чердак, только высота его была всего полметра. Вскрывать кровлю не было надобности, так как с двух сторон крыши были чердачные окна до ближайшего из которых метров 6 вот до него прыгая как лягушка по балкам я и добрался открыть окно удалось без проблем оно вынималось петель не было как и слегла просто жалюзи из дощечек выбравшись на крышу я дождался когда солдат будет проходить подо мной и спрыгнул оглушив его в падении удача-то получилась он не загремел оружием и амуницией Быстро отложив винтовку, я снял с его ремень с подсумками и обыскал. Мелочевку расставал по карманам. У меня при аресте тоже все выгребли. После этого добежал до угла. Ух, и ледяная земля! А я был босиком и выглянул. Темнота была мне на руку. Когда часовой отвернулся, позевывая, я подкрался, замирая в тени. Благо черная форма отлично меня маскировала. И, прыгнув, оглушил и его. Оружие и ремень с подсумками также снял. Но обыски тут ничего не дал. Ключа к массивному замку не было. Я сбегал за первой винтовкой и боеприпасами. Как у часовых у солдат по штату 25 патронов. И шепнул Михаилу, который ждал у ворот внутри амбара. Пусто. Нет ключа. Я пробегусь с нему других часовых и вернусь. Не найду ключа, попытаюсь сбить замок. На шум уже не должны обратить внимания. Хорошо. Судя по гомону и шепоту внутри, там мало кто спал. Я же, шипят боли в отбитых босых, да к тому же замерзших в ногах, пробежался по другим часовым, которых всего на территории нашел шесть. В здании, где явно отдыхала дежурная смена, я не заходил. Без шума их явно не возьмешь. А смена часовых была недавно. Так что несколько часов у нас есть. Эх, жаль, обувь малоросых японских солдат мне не подошла. Я сам невысокого роста, но обувь ношу сорок третьего размера. Разношенную, как обычно, добавляю напоследок. Сорок третий мал, сорок четвертый уже велик. Когда я вернулся увешанными ремнями, да с четырьмя винтовками за спиной, ворота оказались открытые, но снаружи были всего пятеро. Двое из них вооружились винтовками, которые я добыл ранее. Оказалось, шкипер насчёт побега тоже думал, и сделать это было пустыне просто, но возможно. Петли у ворот короткие, и если ворота приподнять, их можно снять. Что они во сьёром и сделали, пока я часы снимал. Я быстро намотал портянки и натянул сапоги. Когда меня арестовывали, я был не в полуботинках, как обычно, а в неплохих сапогах. Опоясал сереньем, одна винтовка за спиной, другие передал тем, кто умел использовать, и мы двинулись на выход. Команду дали принёсший пер Магдалены. Въездные ворота мной уже были открыты, и мы поспешили с холмов вниз в порт, который ещё работал и был освещён. Теперь плохая новость. Никаких военных кораблей в порту не было, кроме древней канонерки, которая несла сторожевую службу в порту. И даже японцам не особо была нужна. Магдалена не было, угнали куда-то. Из морских судов было всего одно судно той русской команды, что сами сидела. Оно стояло на якоре, и у нас был шанс незаметно добраться до него. Судя по дыму из трубы, топки не погашены, вдаче сможет быстро поднять пары и покинуть порт. Но у меня была ещё одна причина для расстройства, ведь я по сути являюсь офицером Пусть и в двух телах остаюсь все тем же рядовым моряком. Пусть матросы и будут ко мне обращаться, как к благородию. Решение адмирала ясно мне показало, что допускать меня до рубки управления вспомогательного крейсера никто не собирается. Ну, что уж говорить о мостике боевого корабля. Мичману Фимцев тоже не сказать, что это Мурат, хотя рубка Лиса — это его первый опыт в должности капитана но если ему предложат должность на боевом корабле, особенно если под командование миноносец дадут, его быстрее собственного радостного визга на Лисе не будет. Так что пусть я и офицер, но от адмиралтейства, а такие офицеры на подхвате и только. Да значит, моим планом повоевать в этой войне нанесен сокрушительный удар. Я имею в виду воевать без оглядки на командование, Ведь если бы я был бы капитаном лиса, я мог бы делать что хотел. Капитан на борту первый после Бога. Да, и в этом случае надо мной есть командование, дивизионы, эскадры и флота. Но победители не судят. А так мне и не вырваться. Я мог бы работать по ночам радаром вместо сигнальщиков, высматривая неприятеля и наводя на японцев наши корабли. Но это чины и награды для тех, Под командованием кого я буду служить? Да мне, по остатку, очень мизерному остатку. Да, я жаждал наград и признания моих личных заслуг военного моряка. И не особо желал дердиться подобным. Да, я патриот и чтобы победить японцев готов помогать нашим. Жаль только, что отдача будет слабой. Но вряд ли они смогут воспользоваться в полной мере таким моим ночным преимуществом. Надека выход из этой ситуации всё же был. Чтобы получить под командование свой корабль, пусть даже вспомогательный крейсер вроде того же Лиса, я должен стать офицером военного флота Российской империи, не от адмиралтейства, ведь это временный состав флота во время войны, приземной. Как я могу получить такое звание? Во всех флотах есть традиция которое действовало также и в Российской империи. Первый из офицеров, зашедший на борт вражеского корабля при обордаже, становится его капитаном. Именно поэтому командиры кораблей рангом и мощностью выше ожидаемого трофея посылали любимчиков из офицеров, или из царпомов, в старшими в обордаж, чтобы они получили заветный капитанский патент. Правило действовало для всех. Если командир крейсера захватит миноносец, он сдав командующий крейсером и станет капитаном захваченного миноносца. Лижучу, не такое несколько раз бывало во флоте Англии. Разве что захвачены были шлюпы, а не миноносцы. Это было время парусного флота. Но приказ не отменяли. Это происходило, когда командиры, захватывая противника, теряли свои корабли. По прибытии к своим Они сдавали командование и сам корабль, и ждали назначения согласно своему званию и опыту. И да, захваченные корабли оценивали и выплачивали премию капитану больше всех. Вот и получается, что если бы я захватил миноносец и, естественно, довел его до наших, мне бы вынужденно дали Митчевана и назначили командиром миноносца. Рожи бы кривили... Напротив традиций не пошли бы. Да это именно то, что мне нужно. Даже я бы развернулся и сделал себе имя ночными атаками. Однако планы были похорены японцами Хиггид и Тэкие. У меня мелькнула подлинная мысль: остаться тут с несколькими моряками, добраться до другого порта и там захватить что нужно. План вполне реальный. Однако остальные не смогут вырваться. Наш Полег быстро обнаружат Сообщи в общей службе береговой обороны. А тут длинная череда заливов до выхода в открытые воды, и придётся до утра красться у берега. А провести судно так, чтобы его не обнаружили японцы, смогу только я. Ночь-то тёмная. Нет, так подвести своих я не могу. Уходим вместе. Ничего, город ещё и на моей улице праздник. Мой шкипер отлично знал, что я хорошо вижу ночью, ну, зрение такое. Поэтому последние 5 месяцев у меня вахты были именно ночами. Я даже заводил Магдалену в порт и ставил на якорь, не дожидая с утра ухода, как делал обычно. В некоторых местах сложная навигация, и лоцман не всегда помогает. Так что шкипер отправил меня вперёд встремямо с трусами, теми самыми, с которыми я обычно тренировался. Вооружен был только я, остальное оружие на случай преследования было у замыкающей группы, которая командовала Старпом с Магдаленой. Ночка выдалась, как по заказу, темная. Бойцы шли за мной цепочкой, никто ничего не видел вокруг, кроме меня. Михаил удержался за мой ремень, остальные за Михаила, так не потеряем друг друга. Да, и остальные шрифлотной группой. В город заходить не стали... Я пошёл во вход по цепочке, сообщив об этом остальным. И тут мне повезло. Я приметил, как из дома на окраине вышел знакомый мне офицер из того самого инженерного батальона и направился вглубь города. Передав винтовку Михаилу, я бегом рванул к офицеру. Я бежал на цыпочках, стараясь не шуметь. Однако офицер услышал шаги и уже поворачивался. На удар в основании черепа гарантированно отправил его в мир грёз. Я же обзавёлся ремнём с коброй, револьвером, это был тип 26, шестизарядник, и неплохой саблей. Жаль не японской катаны, но тоже неплохо. Пэ офицеру была планшетка, по сути офицерская сумка. Внутри чистая тетрадка, пара карандашей и пачка галет из рисовой муки тело офицера, как ранее и часовых частей, я положил на деревянный крыльцо ближайшего дома, чтобы не застудился на холодной земле. Ещё на выходе из территории военной части я сообщил шкиперам о ситуации с судами в порту. Евгеме решением был принят план по захвату Аки, так называлось русское судно, и бегство на нём в открытое море. Что дальше делать, ещё не обговаривали потому что не факт, что это бегство удастся. Но хоть попытаемся. Главным был наш капитан, а причина заключалась в том, что шкипер Аке не знал местных вод. Судно впервые прибыло сюда из Одессы, а шло в форт Артур, причем шло почти год. Сначала в Индию с грузом, оттуда с грузом рейса в Сан-Франциско, где почти полгода стояло на ремонте, оттуда по заявке Сан-Франциско Тихоокеанского флота с грузом направилась в порт Артур. Доставляла какие-то детали для сухого дока. Проходя мимо Японии, было задержано легким бронепалубным крейсером. Пока три дня в амбаре сидели, все обговорить успели, так что в курсе дел. На берегу было несколько десятков лодок. Весла нашли только к четырем. Но не страшно. Под тихий мат трое в воду свалились — Загрузились все, три лодки взяли на буксир. На передовой двигался я, остальные следом. Тут уже было светлее, хоть силуэты рассмотреть можно. Было видно, что судно загружено под самую грузовую марку, о чем я тихо шепнул шкиперу рядом с собой. На воде звуки далеко разносятся, так что только шептать можно. На палубе я никого не увидел, однако и трап в забор спущен не был. Мы дали остальным сигнал, чтобы ожидали чуть в стороне, а сами обошли судно по кругу. Нет, даже веревка за борт не свешивалась, а он был высокий. Что сделали парни? После того, как лесенка у нас не получилась, лодка отходила от борта. Двое просто взяли меня и закинули наверх, прямо до лееров, в которые я и вцепился, чуть шумнув при этом ножами саблик. Отдавайте это оружие шкиперу, я не собирался. Личный трофей. Дол да он и не претендовал. Потянувшись, я мягко ступил на палубу и осмотрелся. Было пусто. Горели только два стояночных огня. В их пятно света я входить не собирался. Аккуратно вступая, я сделал несколько шагов и перевалил через борт веревочный трап, заготовленный японцами, проверив, хорошо ли он закреплён. Когда подходили к стояне лодки и люди понимались на борт, я сбегал в рубку, где обнаружил сонного вахтенного, вырубил и его, и того, что у котлов был. Сюда как раз спускались наши кочегары и судовые механики. Японцев на борту оказалось всего 7. Двое вахтенных и пятыре взяли в койках. Всех связали и отправили в пустое помещение под охрану одного из матросов. Корожье, револьвер, Было только у одного японца старшего, и оно отошло шкиперу Магдалены. Шкиперы меня удивили. Я в недоумении наблюдал, как они внимательно ощупывают японские лодки, а потом кран-балки поднимают их на палубу. Решили к рукам прибрать. Трофей есть трофей, даже такие. Людей у нас был переизбыток. Шкиперы командовали, пока тихо, видимо, побег ещё не обнаружили. Мы стали поднимать парусы, на что потребовалось около получаса. А после, подняв обоякори и погасив стояночные огни, двинулись с места. Рулевой стоял за штурвалом, а я с оружием сообщал, где идём. Штормовых инструмента и навигационных карт на судне не было. Всё вынесли. Так что штурманы бились без дела. Но я отлично помнил эти воды и кивот, и шёл по памяти. Ох, и тяжёлая работа предсэй дам с рулевым. На борту стояла полность затемнения. За этим средили 12 матросов и боцман. Поэтому сначала шли на пяти узлах, прокравшись в стороне от сторожевого судна, а потом на девяти. Выже нельзя, искры из трубы видно. Капитан этого судна возмущался, сообщив, что его ограбили, вынесли из каюты всё ценное. Другие его офицеры подтверждали, что и в их каютах тоже. Кладовка с припасами и также была разграблена, но японцы пополнили её мешками с рисом. Кокс с помощникам уже работали, обещав вскоре хорошо всех накормить. Обе команды разделились: пока одни спали, другие работали. Тревога поднялась, когда мы были уже далеко на холме, где была расположена часть Поднялся световой сигнал наподобие фейерверков. Да, там всё же подняли тревогу. Что-то рано. Я думал, у нас будет больше времени. Шли на максимальном ходу в 9 узлов, не если выше, а судно и 14 узлов дать могло. Видны искры с трубы, как я уже говорил, что сильно демаскирует судно. Так что не выше 9 узлов и точка. Ночью в заливе жизнь кипела. Жонки, лодки рыбаков, понимающих сети, тут явил судно и старался уйти в сторону. И не зря мы так тихо орелись. Визъомы совывернули два небольших, явно старых и именно носца, и работая прожекторами, устремились к Серосиме, не заметив нас у самого берега. Повезло. За час до рассвета, уже выходя в открытое море, Мы увидели сторожевое судно, канонерскую лодку, освещающую прожекторами всё вокруг. Вот она высветила английское грузовое судно, тяжелогружённое, которое шло в один из японских портов. Однако и тут мы остались незамеченными, двигаясь у самого берега. А отойдя чуть подальше, дали уже всё, что могли выдать машины, и ушли в глубь моря. Радовались все, кто был на борту, вырвались Однако вскоре после этого возник конфликт причина которого стало решение обоих шкиперов идти в Шанхай и там интернироваться судно пусть и гражданское но с военным грузом трём давно проверили всё на месте было в принципе понять шкиперов можно угольные бункеры судна практически пусты угля хватит до Шанхая если идти экономичным ходом но не более до порта Артура точно не хватит на полпути встанем Тем более мы уходим дальше вглубь Тихого океана и поворотов в восточное китайское море пока не предвидится. Там у Японии можно встретить и военные корабли, и гражданские суда, которые о нас тут же сообчат. Нейтралов тоже следует бояться. Сразу о нас японцам настучат, особенно англичане, которые по сути и развязали эту войну. Поэтому мы и шарахались в сторону от любого дымка на горизонте. Нас покормили рисом с рыбой, порции были большие, и напоили кофе, заначку которого, не обнаруженную японцами, нашел старпом. После этого в штурманское были собраны все офицеры обеих команд, и шкиперы сообщили о своем решении. Негатива среди команд это не вызвало. Я же, сделав глоток кофе, это уже вторая кружка, заявил. Я против. Это будет учтено. Он не серьёзно ответил мой капитан. Но решено, что идём в Шанхай. Нет, не идём, сказал я громко и поставив кружку на столик, продолжил. "Официально извещаю всех здесь присутствующих, что как действующий офицер военного императорского флота, прапорщик по адмиралтейству, я накладываю вето на это решение. У нас с братом договор, Тот, кто из нас двоих на момент начала войны будет в Порт-Артуре, тот под видом нас обоих в разное время проходит процедуру призыва на военную службу. И да, мы знали, что будет война. Да и все догадывались об этом, но не знали, когда. Так что на данный момент я уже больше суток являюсь офицером военного флота России. Прошу всех присутствующих засвидетельствовать мои слова. По прибытии в Порт-Артур was would it was возможность убедиться, что я говорю правду. А сейчас, как офицер военного флота, я принимаю командование судном АК до прибытия в Форт Артур. Мне не нужно и воносились скакивать. Я знаю, что вы капитан этого судна, но напомню вам о захвате команды и судна японцами и о том, что именно я вступил первым на палубу АК, не взял японцев в плен. Я не претендую на должность капитана. Вы останетесь с кипером. Но я отдаю приказы вам, а вы отдаёте приказы команде. Я в курсе, что вы также офицеры флота по адмиралтейству, но пока вы в запасе, я старший. Нужно доставить груз Аки в порт Артур. Он там остро необходим. План такой. Отходим от Японии на 50 морских миль и дрейфуем, сразу уходя в сторону, если увидим... Какой дым на горизонте. Поэтому стоит увеличить количество сигнальщиков и наблюдателей за горизонтом. Меняет каждые 2 часа. Днём сформировать обордажную группу и провести тренировки. Для усиления вооружения передам группе саблю и револьвер. А то всего 6 винтовок и всё. Ночью возвращаемся к побережью и берём на обордаж какого-нибудь японца. Нам нужен угол Оружей мало, но, думаю, хватит для гражданских, которых военный японский флот подрядил для доставки военных грузов. Командую ото бардажаный мой шкипер, он же и примет командование отрафием. Перегружаем часть угля и идём в Порт-Артур. Я постараюсь довести оба судна до наших и желательно ночью, так шансов куда больше. Это предварительный план. Теперь готов выслушать возражения или предложения к моему удивлению возражений особо не было мне даже показалось что на лицах обоих шкиперов мелькнуло облегчение судовой журнал для которого мы приспособили ту самую тетрадку японского офицера куда уже внесли информацию по побегу и угону судна также внесли мои действия с указанием времени и даты чтобы потом проверить являюсь ли я действующим офицером или нет «Если являюсь, то я в своем праве». Свидетели расписались, самого судового журнала не было, японцы все вынесли, так что пришлось воспользоваться этой тетрадкой. Но пока на борту Аки кто отдыхал, кто вахту нес, абордажная команда в три десятка крепких моряков тренировалась. Гаbeta отцепался для ночной вахты. Альфа тоже не сидел без дела. Когда он сначала получил форму на себя и брата и переоделся, сразу став военным, хотя бы внешне. Оружия он не получал, тут не было таких правил. А купил его в лавке военного снаряжения всё по списку, что полагалось в двух экземплярах: два нагана, два морских тесака, это у действующих офицеров военного флота кортики. Офицерские сумки совсем необходимы. Как я и думал, Уфимцев погнал гражданских с борта, включая детей. Поэтому я помог семье Корейцев найти работу на берегу, а на их место уже прибыли матросы, включая Кока. С немалым облегчением я узнал, что временный исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом запретил выходы минного транспорта Енисей. Так что минной постановки, по сути, не было. И боярин продолжал находиться на внешнем рейде, готовился к очередному выходу. И вообще наружу выпустили только на ВИК, да и то на разведку. Выводить флот адмирал явно не спешил. Шла спешная подготовка и ремонт поврежденных кораблей. Так наш лист спешно вводили в строй, пополнив команду до штата моряками с цесаревича. Хорошо, что офицеров не было. Их распределили по другим кораблям, и я оставался старпомом. Порадовал уфимцев. Утром он со своими артиллеристами ушел на склады, и там нашел три горманских орудия еще китайского флота, что стоял тут ранее. Эти орудия — праотцы тех самых «Ахт-Ахт», что показали себя в годы Великой Отечественной войны. Всего было три орудия — В ящиках с морскими тумбами к каждому имелось по два боекомплекта. Нам хватит надолго, если не вести интенсивные стрельбы. Мичман распорядился поставить два орудия по борта и одно на корме. На нос скорострелку в 75 миллиметров. Минных аппаратов в наличии не было. Еще я очень просил найти пулемет. Вещь нужная. Уфимцев нашел. У инженеров дока на складах нашлось три пулемета «Максима», которыми вооружали боевые корабли. Один из них выделили нам, и мы его на палубу поставили. Тумба была специально для него. Ну а что, удобно. Пока Бета отсыпался после удачного побега, Лис весь день стоял у военного причала. Получали вооружение, устанавливали орудия. Грузились снаряды, патроны, припасы, команда получала личное оружие. Уголь не грузили, бункера им и так полный. В общем, на весь день работы, и мне, как старпому, пришлось побегать, порать. Я так вымотался за этот день, что когда Мичман сам отвёл судно на якорную стоянку и направил вестового в штаб, который работал всю ночь, должится о готовности, я уже спал в своей каюте. А пока Альфа отсыпался, убедая, началась горячая пора. За час до заката Ака отправилась на охоту и сейчас уже подходила к берегам Японии. Надо сказать, что ночью у берегов было довольно интенсивное движение. Я еще на подходе засек шесть дымов с разных сторон, о чем и сообщил капитану судна. Тут же был и шкипер Магдалены, успевший со своими людьми отдохнуть. Мы направились ближе к берегу и повернули влево на запад, двигаясь в милях в десяти от берега. Две японские лоханки мне не глянулись, явно каботажники, в них не было даже тысячи тонн водоизмещения. Нам также попалось десяток парусников, шхуны и джонки, видимо, они тоже задействованы в перевозках. Потом мы встретили вполне неплохой японский пароход, тысячи в две тонн водоизмещением, Однако он, судя по тому, как высоко сидел в воде, шел из Кореи, уже с пустыми трюмами. Да, и с углем наверняка не все хорошо. Пустые бункеры. Был еще один японец. Мы нагоняли его с кормы. Когда я его опознал, чуть не захохотал от радости, сообщая обоим шкиперам. — Вижу Магдалену. Мы нагоняем ее с кормы. Похоже, хорошо груженная и глубоко осела. Поде польским флагом идёт. "Берём!" хором воскликнули оба шкипера. "Будь уверенный", согласился я. Шкипер выскочил наружу, чтобы обрадовать обордажную команду, а я стал прикидывать, как бы с стороны нагоним Магдалену. Я не заметил, чтобы судно особо спешило. Все виденные мной суда вели себя спокойно, но у нас была возможность прибавить скорость, так что мы развили предельную для ки 14 узлов. Магдалена шла где-то на семи. Искры из трубы сильно демонстрировали нас, да и старший механик судна, отслеживающий запасы угля, сообщил, что топлива хватит на полчаса от такого хода. А после все, встанем. Шли мы с ходовыми огнями, рассуждая, что иначе новая команда Магдалены могла бы заволноваться. А так они не особо встревожились. Жаль, что на Оке не было радиостанции, И какое счастье, что на Магдалене ее тоже не было. Не подадут сигнал тревоги. Недалеко от Магдалены мы повернули к берегу, где скинули скорость до девяти узлов, и погасили ходовые огни, чтобы успокоить вахту на преследуемом нами суде. Поэтому, когда мы их нагнали и темной массой появились у правого борта, они не сразу нас увидели и не сообразили, что происходит. Сюда мягко притерлись воркс борт к борту, полетели самодельные кошки. Пять матросов самостоятельно перепрыгнули на борт Магдалены. Еще десяток вооруженных огнестрелом мы переправили на судно в грузовой сетке с помощью кран-балки. Там они быстро покинули ее и разбежались. Кто в рубку, кто вниз, в машинное отделение, кто в матросский кубрик. Каждый знал, что делать. Оружия, конечно, не хватало. Вооружены были бограми, лопатами и другими подходящими предметами, найденными на борту оки. Палуба Магдалены была пуста. Видны были только силуэты двух японцев у рубки, и ещё один стоял на носу, вперёд смотрящий. Связаны суда были недолго. Я опасался повредить их, поэтому, как только вся дебардажная группа перебралась на Магдалену, мы расцепили их, и она отошла в сторону. Дега с метров 50. Мне не понравились несколько глухих хлопков, раздавшихся где-то во внутренних отсеках судна, взятого нами на абордаж. Вроде никакого японского армейского подразделения тут не перевозили. На палубе складированы какие-то ящики, что в трюме без понятия, но видимо, сопротивление наши встретили. Раз уж до стрельбы дошло. Наконец Магдалена начала сбрасывать ход и остановилась что позволило нам подойти и пришвартоваться шкипер магдалены подал нам сигнал мол всё в порядке взяли я сразу перешёл на борт трофея где узнал от шкипера что на борту были пять японских офицеров которые сдаваться не хотели и даже подбили часть команды на сопротивление в результате убиты три офицера и пять членов команды много раненых Среди наших убитых, к счастью, нет, но есть шесть раненых, один серьезно. Что делать? Команды ОКИ и Магдалены знали прекрасно. Уже подали кранбалку с грузовой сеткой, в которой были пустые мешки, и началась погрузка угля. Медлить было опасно. Бункера Магдалены были, к счастью, полны. Один из матросов, неплохо разбиравшийся в медицине, уже перевязывал наших раненых, благо... Перевязочные средства нашлись. Да и часть просто не пустили на это. Пленных перевели на аку. Там и неплохое помещение для их содержания. Оружие честно подарили: три винтовки и три револьвера команде Аки, остальное команде Магдалены. Выяснилось, что загруз слили на судне японцы. Пулемёты. Да, станковые пулемёты из Англии, причём под английский патрон. В шибанапалебе находилось 22 ящика с пулями и патронами, а триум был заполнен ящиками с патронами к ним. Для нашей армии это будет та огромным подарком. Я пока не упоминал те ручные пулемёты Мацин, что хранились на складе. Рано пока сообщить адмиралу Макарову, назначенному на должность командующего Тихоокеанским флотом. По Иванову значения уже сообщили в Порт-Артур. Адмирал спешно отбыл из столицы, но ему еще месяц добираться. Ручные пулеметы я планировал передать в качестве подарка нашей кавалерии, усилив ее таким образом. А на борту Магдарены были пулеметы Хайрэма Максима Виккерсы. Я знал, что среди команды был пулеметчик, который ранее служил на одном из миноносцев. Ему я и отдал приказ подобрать двух помощников, установить один пулемет на рубке «Магдалены» и подготовить его к бою, средив ленты. На дорогу занялся делом, а тем временем продолжалась спешная погрузка угля на Аку. А то с пустыми бункерами далеко не уйдешь. Через час погрузку закончили, и суда, разойдясь, направились подальше от берегов Японии. Оставаться вдреще на пути грузовых перевозок японцу было опасно. На горизонте уже и дымы появились. Ладно, грузовые, а если военные? От этой подальше снова пришвартовались, и до самого утра продолжалась погрузка. Вот теперь бункера обоих судов имели одинаковый запас угля. Хватит надолго. На несколько тысяч морских миль у каждого судна было, а это уже отлично. Мне даже пришла в голову идея устроить ночью пиратские набеги на японские суда. А то и какой миноносец захватить, расстреляв из пулемета мостик и открытые позиции у пушек. Но, подумав, я откинул эту мысль. Сейчас суда медленно шли ближе к Китаю. Места были редко посещаемые, разве что какой случайный нейтрал мог встретиться. Уже вошли в Желтое море. Встали ночью, чтобы двинуться к нашим. Незри ей попадётся какой японец. Возьмём, но специально ходить-то не будем. Так что днём команды засыпались, только вахтены подкидывали уголь в топки и всматривались в горизонт. Помогали бинокли. Три взяли трофеями на Магдалене. На океане ничего подобного не имелось. Поделились. Кстати, Магдалена тоже была разграблена. Так что это были трофеи уже с японской команды. Как и штурманский инструмент, и навигационные карты. Покаbeta асфальт в своей каюте на борту Магдалены альфа уже работал. Наконец-то он хорошо отдохнул. Уфимцев, молодец, не дёргал его. Так вот, Утром поступил приказ перегнать лис к входу на рейд и встать у фарватера, где уже установили минные поля, усилив дозор. Я написал рапорт на имя командира корабля лейтенанта Уфимцева. Он получил лейтенанта. Приказ уже пришел. Уфимцев внимательно его изучил. «Откуда вы это взяли, господин прапорщик?» С некоторым удивлением поинтересовался он. Брат передал сообщение. Я от его имени написал рапорт. Этому можно верить вполне, если отправить им навстречу пару крейсеров, они их встретят и приведут. Вроде основных сил японцев тут нет, на горизонте лишь пара лёгких крейсеров, мояч, да несколько миноссов. Было самоузна основные силы дальше, задумчиво пробормотал лейтенант, повторно изучая рапорт. В рапорте были изложены обстоятельства побега команды, захвата Аки, как прошёл день в дрейфе, было также указано, что за судно и каков груз. Была информация о захвате Магдалены и её грузе. Был указан маршрут, которым сейчас неспешно шли оба судна. На груз был нужный, на пулемёт лейтенант внимания не обратил, видимо, слабо представлял их значение в этой войне. А вот груз Аки Его явно заинтересовал. В станке деталей для сухого дока были тут нужны, как глоток чистого и свежего воздуха для шахтёра. Отправив меня отдыхать, так как вахта мне была не скоро, Уфимцев занялся делом. Я не знал, что он предпримет. Вполне ведь мог положить рапорт под сукно, но мог и отправить командующему. Я испытал огромное облегчение, когда к борту подошло связное судно, второй катер. Я и не заметил, как Стриса подали сигнал выслать его, и, забрав рапорт, отправилась к борту флагмана, где держал флаг командующий. Это был броненосец Петропавловск. Через 2 часа до мной прибыл куреевский катер, доставивший меня до борт флагмана. Адмирал был изряд недо задумчив. Его интересовали подробности моей связи с братом. Он знал, что Михаила на борту Лиса не было. Я пояснил Что мы и близнецы, иногда я вижу то, что видит брат, это и помогло мне передать рапорт от него. Беруса Киена нужен, очень нужен. Теперь понятно, почему суд на не пришло в срок. Так значит, пропорсик вы с братом отлично видите в темноте. Так точно ваше превосходительство. Да, сложно поверить в такое, но то, что близнецы чуют друг друга, я слышал. Ну, значит так. Как стемнеет, Навик и два ми наноса боевой и бойки покинут рейд. Они уже вернулись из разведывательного выхода. Основные силы японцев за горизонтом. Ваша задача незаметно провести Навик к судам и сопроводить их в порт Артуру. Вас временно откомандируют в распоряжение командира Навика. Справитесь? Да, вполне ваше превосходительство. Сейчас оформят приказ. Вообще странно, что адмирал решился рискнуть, но его тоже понять можно. После такого удара, как потеря целого броненосца, нужны хоть какие-то славные дела. А тут два отбитых у японцев русских судна, в главе которых офицер русского флота, да ещё груз аки, который требовался срочно, поэтому адмирал отчаянно хотел верить, что всё это правда, и ночь чудовик приведёт оба судна. Чтобы придать ему уверенности, я облаготивший себе и руками стол, закрыв глаза, шепнул: "Брат, на связь вышел". Семенуто адмирал терпеливо ожидал, а когда я открыл глаза и выпрямился, вопросительно посмотрел на меня. Брат сообщил, что они только что встретили наших, судно из Кронштадта, называться Нева, груз снаряды для для ораниновцев. Да, это судно и этот груз мы также ожидаем. Сейчас все три судна находятся вот тут, показал я на карте. Рядом с их хайвеем. Сразу определил адмирал и задумался. Недореко, вообще не в бу это встретила ещё час назад, но я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы сказать об этом. На её сообщение действительно серьёзно обрадовало и одушевило адмирала. Он приказал одному из офицеров штаба, часть которого находилась на флагмане, оформить мне временный приказ о командировке на Новик, после чего отпустил меня. К нему как раз прибыл вызванный командир крейсера. Сначала я отправился на Лис, забрал вещи и форму для быты. Потом тот же курьерский катер доставил меня к борту Новика, где шла спешная подготовка к ночному выходу. Рядом находились оба миноносца, там тоже готовились. Командир Навика, капитан второго ранга Эссен, мне не понравился. Похоже, не ко двору я ему пришелся, но бывает, — говорил он высокомерно, смотрел на меня, как на грязь под ногами. Поскольку я тут выступал лишь как ночной наблюдатель, то, обсудив с ним все, я отправился в выделенную мне каюту среди младшего офицерского состава отдохнуть перед рейдом. У Бетты все было в порядке. Дымов на горизонте хватало, но встреча с него и стала подарком судьбы. А как встретились? Заинтересовало меня, отчего это судно у берегов Китая крадется. Сбегал на Магдалене, и вот такая встреча состоялась. Так что теперь три судна не спеша шли к порту Артуру. На ньве, кстати, с углем. Тоже было нехтие, но до пункта назначения хватит. Рейд оказался на удивление скученным. Японцев я видел только однажды. Далеко на горизонте промелькнули два крупных именоносца класса истребителей. И все. Дошли до места встречи. Три судна двигались на семи узлах, чтобы не домаскировать себя. И в келоватроном строю. Долго горели кормовые огни, чтобы не потеряться. Так и встретились. Все сюда легли в дрейф, и Эссон направил за бетай шлюпку. Когда бета прибыл, я сначала сопроводил его к себе в каюту, где он переоделся в форму прапорщика. После чего в сопровождении также прибывшего капитана Магдалены мы прошли в каюту капитана крейсера. Там бета и шкипер должнылись. Вот так втихую и вернулись. Японцев не видели, где-то в другом месте они нас сторожили. Дошли до Рейды и проверили суда в бухту. Даже видно, что так скушно всё прошло. Все написали рапорты. Бете пришлось особенно много писать. Уже когда расселом и с ним направились на борт Алиса, адмирал с нами не общался, для доклада вызвал Эссона. Вернувшись на Лиса, Мы доложились у Фимцеву о прибытии, и тот отправил нас отдыхать. Бета, получив от меня часть личных вещей, так как его были потеряны в плену, обустроился в каюте, принял душ, и мы легли спать. Устали оба. Я ожидал от Эссона предложения вступить в команду его корабля, перевестись. Он не мог не понимать, какие преимущества получит ночью с таким видящим, как я, Но он мне предложил, а и предложил бы, я бы отказался. Не понравилось мне его отношение. Пусть к возвращению его тон то и потеплел, но все же я помнил, как он принял меня при первой встрече. Такое всегда запоминается. Злопамятный я. Так что нет, служить под его началом я не хочу. Он может, конечно, наплевав на мое желание просто подать рапорт до имени командующего, И перевести меня на его корабль приказным порядком. Тогда уж ничего не сделаешь. Альфа уснул поспать его 6 часов. Как его подняли? С лабы на прислали курьерский паровой катер с приказом. Его переводили на "Новик", в штормскую группу. Скотина это тессан. Иначе и не скажешь. Такие планы за него могут прахом пойти. Бету не трогали. Лишать Алиса единственного штурмана никто не собирался. А у Альфы был открытый штурманский патент. Вот его и приняли на борт. Честно сказать, не особо желал я служить под началом Эстона. Так что пусть не рассчитывает на мою лояльность. Вкусные трофеи я ему на блюдечке не принесу. Сообщу о противнике. Только если будет опасность самому крейсеру. Но не понравилось мне, как он ко мне относился и всё тут. Могу я иметь маленькие слабости, вроде злопамятности. Понятно, что такое моё решение может повредить делу. Да-да, я собирался воевать, и для этого было нужно, чтобы оба близнеца всали действующими офицерами. До да начала месяца, но это вряд ли возможно. Все плюшки ему, а мне крохи. Не эту ж. Выбьюсь в офицеры и буду бить японцев так, чтобы только шум стоял. Даёшь, дорогу, диванному вояке. Ты сам и так прославился в этой войне как отличный боец. Пусть и тут также прославится без меня. А замолчать то, что близнецы видят в темноте, вряд ли получилось бы. И команда Лиса и команда Магдалены отлично об этом знали. И в будущем мог возникнуть вопрос, а почему не сообщил? Так что нет, не стоило замалчивать. Да и эти три судна наши были очень нужны. Вон они стоят на разгрузке. А Каудока стоит, там военные интенданты работают, грузы других судов принимают. Штурманы на Вика приняли меня неплохо. Я был третьим на борту крейсера после старшего штурмана лейтенанта Савина, И я был помощник Камичана Карапаева. Дoverlineту я был вторым из офицеров от адмиралтейства, из берегового состава. Остальные офицеры и корабельный из корбельного состава. В машинном отделении ещё подпоручик недавно появился. Добыв всё это мне рассказал Савин, пока я устраивался в офицерском кубрике. Он был рассчитан на четырёх, и я как раз занял последнюю койку. Эсс он меня не принял отдыхал, как я выяснил. Но общаясь с офицерами, я узнал много интересного. Офицеры спорили о призовом праве. Оказывается, гражданские, это я, команда хоккея и Магдалены, на призовое право претендовать не могут. Тем более захватили они свои же бывшие суда, что создавало некоторый правовой казус. Но однако эти суда уже считай японские трофеи. А, захват есть. Захват. Получается, что Бэта имеет полное право требовать оплату призовых. Нева, понятно дело, суда Нефоред. Я тут же отправил бы этого писать рапорт по этому поводу, потому как в штабе флота уже шли дебаты. Причина заключалась в том, что Бэта на трофейном судне был единственным офицером, то, что гражданским ничего не обломится, было уже решено но выплачивать огромную сумму за суда и их грузы одному человеку посчитали слишком жирным. Споры шли до сих пор. Прикидывали также насчет наград и чинов. С ними на флоте особо не скупились. Офицеров нам не дадут, но хотя бы по адмиралтейству повышение будет, глядя до подпоручиков. Бои те, может быть, и поручика дадут через одно звание. Однако тут многое будет зависеть, от отношения к этому умирала. Бета написал рапорт и вердал его на подпись командиру крейсера. Уфимцев прочитал, поставил свою резолюцию и направил рапорт в штаб. Он явно был на нашей стороне. Ну и началась у нас своя служба.